Глава 49 Моторная лодка подскакивала над водой, и когда корпус ударялся о волны, эти удары отдавались ей болью в почках. Прохладный ветерок задувал волосы в глаза. По коже бегали мурашки, пропитанная маслом майка затвердела и царапала кожу, не давая никакого тепла. Шок отступил. Ветер, соль и боль обострили чувство Лин. Она покрутила руки за спиной. На расстоянии виднелись лодки, парусники, рыбак в утлой лочонке, забрасывающей сети. Пару раз они проходили мимо узких заливов, где видны были помпезные виллы рубежа веков, с пустыми газонами и причалами. Йорген держался на расстоянии от берега, а его автомат стоял рядом на мостике, на расстоянии протянутой руки. Она стала рассматривать Йоргена. Тот отнюдь не был ярким представителем столь любимого нацистами арийского типа — темный шатен, волосы довольно длинные, с проседью, худой, подвижный, рост чуть выше среднего, далеко не мускулистый. Ей надо попробовать применить против него ее собственный вес и рост, чтобы он потерял равновесие и упал через рейлинг. Она опять покрутила запястьями. Узел, кажется, начал поддаваться. Лодка двигалась быстро, они прошли под мостом скуру Сунцбрум, Элин увидела открывшийся перед ней Стокгольм. Если он собирался от нее избавиться, то это можно было сделать гораздо раньше. По пути было полно крошечных каменистых островков, на которых никто не жил. Вот показались ближайшие к столице острова Фьедерхольм Марна, а вот уже и пригород Накка, набережная Наккастрант, знаменитая статуя со струей воды. Господь-Бог Все еще рассаживает звезды по небесному куполу. Он, похоже, никуда не торопится. Здесь ей неоткуда ждать помощи. Она видела довольно близко парусные яхты, которые стремились выйти в открытое море. Встречный пароходик, линии на остров Ваксхольм. Масса народу сидит в кафе и ресторанах под открытым небом в Накке. Йорген, казалось, читал ее мысли. Кивнул на автомат и выразительно посмотрел на нее. Пытаться кричать, привлекать чьё-то внимание было бессмысленно. Это могло лишь привести к увеличению числа раненых. Он свернул в сторону мыса Блоху судом на острове Юр гордон И она сразу поняла, куда они направляются. Один из адресов, которые ей дали Визафа, в Геттенгене. Шеттольсбакен, 8. На приложенной ими карте. Она сразу же отреагировала на этот адрес класса люкс. А ещё на размеры дома триста сорок квадратных метров, вилла на самом берегу моря. Моторка замедлила ход и теперь просто скользила в направлении берега. Лин видела красный маршрутный автобус, людей, стоящих на остановке и в очереди в кафе Блокю Спортон. В кафетерии на улице было уже пусто. Персонал закрыл деревянный розовый домик с красными торцами, Йорген развернулся и вышел из бухты. Он не хотел рисковать, Опасаясь, что она станет звать на помощь, когда автобус уехал, то на гравиевых дорожках вдоль берега больше никого не осталось. Мог, конечно, пробежать кто-нибудь, занимающийся эмоционом, но он не мог бы устоять против его автомата. Да и она вряд ли станет звать посторонних на помощь, чтобы они вмешались против вооруженного нациста. Прогуливающиеся с колясками мамаши и бегающие за здоровьем риэлторы вряд ли были компетентными кандидатами для такой стычки. Она, впрочем, тоже, но у нее не было выбора. Йорген повернул обратно к мосткам на понтонах, расположенных за кафешкой, затормозил и причалил. Теперь здесь никого не было, даже собачников не было видно. Он прикрыл автомат курткой и подошел к ней, проследил за ее взглядом на прогулочную дорожку вдоль берега. «Никого нет, чтобы тебя спасать». Он погладил ее по волосам. Темная ненависть опять опустилась на дно. Теперь он выглядел грустным, брошенным. Вот что мы делаем с нашими жизнями. Ты и я. Это жизнь-одиночек. Он, изучающе посмотрел на свои руки, потянул пальцы. Но это та жизнь, которую мы себе выбрали. Он наклонился и потуже затянул веревку вокруг ее ног, осторожно погладил ее по щеке и пошел к своему месту рулевого. То, что от нее осталось, от этой жизни... Она смотрела в темную воду и понимала, как тут глубоко. Вместе с друзьями из КТИ она здесь бывала не раз после всяких тусовок и купалась по ночам. Тут было достаточно глубоко для причаливания моторных яхт из лодочного клуба Йоргарден. Достаточно глубоко, чтобы исчезнуть. Она прикинула в уме направление. Громкий гудок раздался с огромного парома Викинг-Лайн, возвещавшего о своем проходе у набережной Нака-Странт. Йорген вздрогнул и повернулся к парому. Она была наготове Больше шансов не предвидится. Она перевесилась через рейлинг, оттолкнулась и скользнула через борт. Подводная тишина сразу успокоила ее. Обжигающая боль пронзила руки, когда она вытащила их и выбралась из веревочного узла. Мутная вода была зелено-желтой. Ничего не было видно, но она знала, в какую сторону плыть. Но сначала быстро вглубь. Она должна исчезнуть в черной придонной воде. Только там она могла стать невидимой и спрятаться от пуль, которые не смогут проникнуть так глубоко. Она дала себе погрузиться, одновременно помогая сильными грибками рук быстрее достичь дна, как русалка помогала себе связанными ногами. Там было глубже, чем она думала, 7-8 метров. Кожа реагировала на холодную воду, заболели барабанные перепонки, она схватила себя за нос, чтобы выровнять давление. И вот она дно контраст с теплой водой на поверхности был огромным вода была ледяной темень непроницаемый и она знала что надо спешить пальцы уже начали коченеть, мускулы скоро перестанут ее слушаться кислорода ей хватит еще на минуту потом надо всплывать если вообще удастся всплыть со связанными ногами не было никаких сомнений что он продолжал стоять у борта и искать ее глазами но он хотя бы решил не использовать автомат хотя бы пока Не хотел привлекать внимания. Как только ноги коснулись дна, она начала продвигаться к берегу. Постаралась держаться направлении, чтобы ноги отдыхали, волочась по дну. А руками энергично гребла к понтонному причалу. По ее расчетам, это было не больше 15 метров. Она считала каждый второй грибок. Когда дошла до 15, то почувствовала, как дно стало клониться наверх. Вода немного посветлела, но никаких мостков она не могла различить. Никаких темных теней на поверхности. Холодная вода обжигала кожу. Боль в грудной клетке усиливалась. Она должна найти этот причал. Найти немедленно. Мышечной силы больше не было. Казалось, что вода загустела. Руки отказывались слушаться. Она сделала рывок в сторону. Что угодно, только не дно. Нужно всплыть, иначе она умрет здесь на дне. И вдруг вот оно. Темная форма над ее головой. Тень возникла так внезапно, что она чуть не ударилась о бетонный фундамент, лежавший на дне. Пощупала руками гладкий бетон по всей короткой стороне. Она нащупала якорную цепь и подтянулась, держась за нее вокруг стены. потрогла пальцами. В середине бетонный край стал тоньше, там было пусто. Она зацепилась руками за край, воздух. Как она и надеялась, причал был сконструирован как катамаран с плавающими буйками вдоль длинной стороны и с длинным пустым пространством посередине. Наверху все было закрыто плотно пригнанными друг к другу деревянными планками. Она втянула себя под понтон, опустилась коленями на дно и оттолкнулась вверх. Поднятые вверх руки прорезали поверхность воды — В легких колола и болела, когда она жадно вдохнула застоявшийся воздух. Она старалась подавить кашель и начать контролировать дыхание. Если она сейчас себя выдаст, значит, все было напрасно. Георген должен думать, что она утонула, либо что ее унесло течением. А утопленники не кашляют под причалами. Она попыталась шевелить в воде связанными ногами, но они не слушались ощупала пальцами пластмассовые понтоны и почувствовала, как ее снова затягивает на дно. Наконец нашла место, где можно держаться между буйками и деревянными планками. Зацепилась крепко. Несколько минут она абсолютно не двигалась, просто медленно дышала. Мозгу нельзя было сразу давать слишком много кислорода, чтобы не потерять сознание. Она пыталась держать над поверхностью воды как можно большую часть тела, чтобы сохранить тепло. Подтянула к себе ноги, и добралась рукой до узла. Попыталась покрутить туда-сюда, но быстро сдалась. Веревка не поддавалась. Похоже, что узел затянулся еще сильнее, когда попал в воду и намок. Она пыталась услышать звук лодочных моторов, но ничего не услышала. Он что, стоял там по-прежнему и смотрел? Или он привязал лодку и ушел? Вряд ли он ушел. Он не мог никуда уйти, не убедившись, что она на самом деле утонула что проблема окончательно решена и решена с желательным для Йоргена исходом. «Ну, это у тебя не выйдет», — подумала она. Свет за деревянными планками показался и сначала ослепительным, но потом она смогла различить блеск водной поверхности. Она увидела парочку ягод вдалеке и больше ничего. Сначала испугалась, что Йорген причалил именно у её мостков и теперь находится прямо у нее над головой, но потом увидела его желтую моторку. Она оказалась неожиданно далеко в стороне. Видимо, у него не было времени бросить якорь, его просто отнесло метров на пятьдесят. Но поиски он не прекратил. Ей было хорошо видно, как он всматривается в воду ближе к берегу, посмотрел вдоль высокого берега и в ее направлении. Казалось, он смотрел прямо на нее, заводя мотор и сворачивая к причалу. Надо было торопиться. Она дергала веревку вокруг щиколоток, но та не двигалась, а моторка все приближалась. Сделав глубокий вдох, она снова погрузилась в воду, ноги приземлились в придонный ил, ее окружила темнота. Пришлось сделать пару грибков, чтобы почувствовать бетонную плиту на дне и контуру болтов, державших якорную цепь понтона. Она прижала веревку к выступающему болту и дернула ногами. Узел прошел над болтом, не развязавшись. Она мысленно выругалась, взялась обеими руками и еще раз прижала веревку так, чтобы ржавые петли вошли между волокнами. Еще раз дернулась и почувствовала, что петли зацепились за веревки, а потом опять соскользнули. Звуки мотора лодки Йоргена стало слышно лучше. Он приближался. Она оттолкнулась ногами от дна, опять всплыла под понтон и вдохнула воздух. Удивилась тому, как легко соскочил нейлон, Стоило узлу освободиться от первого оборота. Веревка соскользнула с ног, и она дрыгнула ими, чтобы покрепче ухватиться за край под понтоном. Через щель увидела, как Йорген привязывал лодку к маленьким деревянным мосткам чуть дальше, бесшумно заскользила на мелководье, где вода была теплее, всунула ноги в пространство между понтонами и деревянными планками и точно так же пристроила руки за спиной. Подтянулась, так что на поверхности воды осталась только спина, как плавучий мостик. Лежала неподвижно и чувствовала, как воздух обвивает кожу. Замерзшее сердце медленно начало опять разгонять кислород по сосудам. Руки и ноги обожгло, будто в них втыкали иголки. К пальцам начала возвращаться подвижность. Она ждала.